Глава 30. Маратор замасов. «Аня? Я смотрю на дочь и не верю, что передо мной сейчас сидит моя девочка, которая любила кукол Барби и свои волосы. Она за ними ухаживала даже тщательнее, чем Полина. А теперь вместо красивой шевелюры на её голове красуется какое-то розовое воронье гнездо. «Отец?» – произносит она, поднимая на меня взгляд, – «а я хмурюсь». Никогда она раньше не называла меня так грубо отцом, только папой. Первая реакция — потребовать ответа, что она сделала со своей внешностью, но я торможу себя. Она может вспылить, что я лезу не в своё дело, особенно с учётом того, что я целый год не принимал участия в её воспитании. Молчание даётся мне тяжело, так как всё, что я могу, — это смотреть на её внешний вид, который разительно отличается от того образа, который остался в моей голове. «Хочешь что-то мне сказать? Что-то не так?» — говорит Аня и наклоняет голову на бок. Её верхняя губа дёргается, словно она только и ждёт моих нападок, и я ещё больше убеждаюсь в правильности своего поведения. «Нет, всё хорошо. Ты уже сделала заказ?» «Да, минут пять назад». Аня, кажется, не расположена к разговору, а я сижу напротив и не знаю, о чём с ней говорить. Раньше у нас всегда находились темы для разговоров, а сейчас между нами повисла неловкость. Возможно, моё напряжение связано с тем, что я думаю о необходимости рассказать ей о скором пополнении в семье. Меня беспокоит её возможная реакция, и я не могу расслабиться. К счастью, в этот момент подходит официант, и я делаю заказ. «Ты уже выбрала, на какие аттракционы хочешь пойти?» Несмотря на мои усилия держать себя в руках... Я продолжаю рассматривать её пирсинг. Никогда не думал, что мне придётся столкнуться с подростковыми выходками дочери. «Аттракционы?» Фырка и Таня и словно я заставил её съесть кусочек лимона. «Я уже выросла из этого!» «То, что ты выросла, я прекрасно вижу!» Не сдержавшись, слегка грубовато отвечаю я. «Мой тон явно ей не нравится, потому что она вся сжимается, как нахохлившийся воробей» и закрывается от меня ещё сильнее, чем раньше. Я пытаюсь как-то вывести её на разговор, но она отвечает односложно, явно не настроена вести со мной беседу. Я начинаю злиться, так как первая мысль, которая возникает у меня, это то, что весь этот год Лиза капала ей на мозги, настраивая её против меня. Единственное, на что мне удаётся уговорить Аню, это сходить на какую-то новинку в кинотеатре. Фильм «Мы смотрим в тишине», Но я мало заинтересован, чаще кошусь на дочь. Когда она говорит, что устала и хочет домой, я настаиваю на том, что сам довезу её до дома, а там заодно и переговорю с Лизой. «Зачем? Хочешь Матвея увидеть? В какой то веке?» Бурчит себе под нос Аня, а я радуюсь, что она подкинула мне прекрасную идею, что сказать Лизе. Становится немного стыдно, что я сам не вспомнил об этом, но я отбрасываю рефлексии подальше так как сейчас меня волнует кое-что другое. Когда мы приезжаем, Аня открывает дверь своим ключом и быстро убегает на второй этаж, даже не попрощавшись со мной. Я закрываю дверь и остаюсь стоять на пороге, так как вокруг полная тишина. Лишь прислушавшись, слышу голос Лизы со стороны кухни. «Да, давай сегодня вечером». «Угу. Ты уже заказал столик?» Я не дурак, а сразу понимаю, что Лиза говорит с мужчиной. Неожиданно эта мысль вызывает во мне гнев, и я практически врываюсь на кухню, явно прерывая её разговор. Она застывает за столом с открытым ртом, а затем говорит собеседнику, что перезвонит ему чуть позже. Взгляд, который она бросает на меня, мне не нравится. Какой-то равнодушный, безразличный, к чему я не привык. «Ты привёз Аню, Марат?» «Да, она убежала к себе в комнату. Нам нужно поговорить». «Хорошо». «Только давай быстрее, мне скоро укладывать сына». «Или ты его тоже хотел увидеть?» И вроде бы Лиза говорит это достаточно спокойно, но я чувствую подвох. Она явно сдерживает себя, чтобы не упрекнуть меня за отсутствие интереса к ребёнку. «В следующий раз», — говорю я сквозь зубы, — её упрёк задевает. Я еле сдерживаю желание накинуться на неё с расспросами касательно её нового мужчины, но одёргиваю себя так как это не моё дело. Официально мы в разводе уже год. Я женат, и скоро у меня будет ребёнок, так что мой интерес неуместен. Вот только разум твердит одно, а инстинкты — совершенно другое. «Так о чём ты хотел поговорить? Обсудить новую школу Ани? На следующей неделе мы планируем переехать в центр города. Я уже присмотрела там лицей. Отзывы довольно хорошие, я могу скинуть тебе информацию по почте». «Нет, Лиза» поговорить я хотел не об этом. «Ты вообще следишь за дочерью?» «Странно услышать это от тебя». Она ухмыляется, и я напрягаюсь, так как раньше она не позволяла себе подобного тона. Чувство, будто я говорю не с бывшей женой, а с какой-то незнакомкой, в чьи дела лезу неуместно. «Лиза, у неё какие-то розовые пакли на голове, а в губе пирсинг. Неужели ты считаешь это нормальным?» Я, конечно, понимаю, что прошёл целый год с тех пор, как мы виделись в последний раз, и она недовольна нашим разводом, но это не повод потакать дочери во всём. «Розовые волосы? Пирсинг?» — спрашивает Лиза, словно сама удивлена. А затем она дёргает губой и усмехается, что вызывает во мне гнев. Я не привык, чтобы надо мной смеялись. «Она подросток, Марат. Это пройдёт. Если мы сейчас попробуем ей запретить, она будет делать это назло». К тому же ты слишком большое значение придаёшь нашему разводу. Дело не в нём, а в тебе. Аня, если и бунтует, то не из-за развода. Ты сам знаешь, в чём причина. Я скрижищу зубами, так как намёк Лизы ясен как день. Но признать это значит потерпеть поражение, так что я захожу с другой стороны. Ни одна школа не разрешит ходить ей в таком виде. Но это уже не твоя проблема. что ты ещё, Марат? Лизи явно не терпится меня выпроводить. И с учётом того, что я подслушал её разговор, это меня нервирует. Терпение иссякает, и я вынужден проявить любопытство, которое меня раздражает. «Что, так не терпится пойти на свидание с новым хахалем? Позволь уточнить, с кем ты собираешься оставить детей? Ночевать-то хоть приедешь?» «Пошёл вон, Марат!» — сидит Лиза и резко встаёт с места, указывая мне пальцем на дверь. «Уж кого-кого, а тебя моя личная жизнь не касается, так что иди к себе домой и там устраивай свои порядки». Я встаю следом и стискиваю кулаки, неожиданно не способной привести свои эмоции в порядок. Моя грудь ходит ходуном, и я еле сдерживаюсь, чтобы не ударить кулаком по столу. Не знаю, к чему мог привести наш разговор, но в этот момент раздаются приближающиеся шаги, а затем в кухню входит Аня». Вид у неё мрачный, а в руках телефон, который она только убирает от уха. «До тебя дозвониться не могут, отец!» «Это её отец, меня коробит, режет будто ножом по сердцу, но я ничего с этим поделать не могу. А затем хмурюсь, доставая собственный смартфон. Вот только посмотреть, от кого пропущены, не успеваю. Следом звучит глухой голос дочери. «Полина передала тебе, чтобы ты купил ей клубнику. Вашему малышу нужны витамины». «Чёрт!» — вот и сказал дочери о беременности жены сам.